Через несколько дней Читаев попал в душманскую засаду. В гиблой ситуации голову он не потерял. Когда чуть стемнело, вывел людей под прикрытием дымов. Потом он докладывал, а Воронцов смотрел в его чистые глаза и пытался найти в их глубине остатки страха. Но видел лишь, как мерцали холодные искорки спокойствия. Время вновь напомнило о себе приглушенным баритоном часов. «Птицын!» — встрепенулся Василий Семенович. «Начальника штаба ко мне!» «Петр Андреевич, что вы думаете о действиях роты Гогишвили?» — спросил он, когда над штаба вошел. «Я думаю, что на своем участке Гогишвили душманов не пропустит», тут же ответил капитан Рощин, сразу поняв, что именно имел в виду комбат. — Иное дело, — продолжил он, — что шансы на успех у нас, да и у всех участвующих в операции, малы. Рощин кивнул на карту. — Мы ведем поиск вслепую. Нам крайне нужны агентурные данные о местонахождении заложников. — Вот и я того же мнения, — признался Воронцов. — Угораздило же их выехать без охраны, — снова сокрушенно вздохнул Птицын. А теперь вот приходится возиться. Комбат удивленно посмотрел на лейтенанта, выдержал паузу и медленно произнес. Птицын, в городе всегда ездили без охраны. Это во-первых. И второе. Идите-ка побыстрей к подчиненным. Лейтенант вскочил, одернул китель и выбежал за дверь. Нач штаба слегка улыбнулся. Воронцов же хмуро сдвинул брови. Солнце провалилось за горы, стало темно и смутно. Но маджахеды, казалось, нюхом определяли путь. Дорога хрустела гравием, где-то далеко позади, по равнине перекатывался пустой луч прожектора. Душманы по-прежнему торопились, подгоняли пленников прикладами и плетками. Шли по ровной местности, потом начали спускаться. На дне врага группу остановили, вблизи оказался грузовик. Пленникам приказали забраться в кузов. Потом туда же полезли бандиты. Они переругивались в полголоса, лезли по людям, как огромные пауки, наконец уселись кто на ком. Грузовик тут же тронулся. Здоровенный детина взгромоздился прямо на Шмелевы и Сапрыкина. На каждом ухабе он ворочился выбирая положение поудобней, словно и не сидел на людях. От него исходил крутой запах невыделанной овчины. Всю дорогу Шмелева точила мысль о побеге. Он пытался дать хоть какой-то знак Ивану Васильевичу, с которым его связали. Когда машину в очередной раз тряхнуло, Сапрыкин, улучив момент, хрипло шепнул, «Ты не торопись, сейчас не время». Шмелев заерзал и ничего не ответил. Сафаров ругался площадной бранью. Бандит отчаянно бил его каблуком, но он продолжал поносить его руганью на русском и таджикском одновременно. — Побереги силы, Сафаров! — подал голос Сапрыкин, и тут же получил удар ногой. Наконец грузовик остановился. Это было глухое горное ущелье. В темноте угадывалась каменистая дорога. Впереди ярко светилась пещера, в ней метался огонек. Туда и двинулись. В неверном свете костра темные угрюмые стены пещеры и такие же непроницаемые лица душманов казались зловещими и страшными. Пленников заставили лечь на землю. Из черноты входа, словно призраки, появлялись заросшие бородами люди — Они подходили к связанным и обессиленным людям, с любопытством разглядывали их, некоторые пинали их ногами, тыкали стволами автоматов. Седобородый старик, узкоглазый и сухой, вдруг вырвал из ножен кинжал и резко занес его над Тарусовым. Тот отшатнулся и вскрикнул, но старик лишь слегка кольнул Тарусова в грудь. дошманы весело засмеялись. Появился Иисус, что-то сказал, и через несколько минут пленникам принесли ведро воды. Руки у всех были по-прежнему связаны за спиной, поэтому, чтобы напиться, приходилось вставать на колени и удерживать равновесие. Пленников на время оставили в покое. Двое с автоматами остались у входа. Только теперь узники почувствовали, как измотались и устали. Из глубины пещеры тянуло могильным холодом, мерзлый камень, казалось, забирал последнее тепло. Многие впали в полузабытье. Не смыкал глаз лишь Тарусов. Его била сильная дрожь. Что же с нами теперь будет, Иван Васильевич? Шепотом спросил он, повернув голову к Сапрыкину. Сапрыкин разлепил глаза, глянул на Тарусова. Будем ждать, пока не освободят. Если сможем, сбежим. Уйти хотя бы одному, чтобы привести наших горячо, и напористо зашептал Шмелев. Уходить надо всем, захватить у душманов оружие. Одному плохо поймают. Бежать надо всем вместе. Сапрыкин замолчал и закрыл глаза. Попытался заснуть, но прошедшие события вертелись в голове, не давали покоя. Смерть тихова. Отчетливо и ясно, словно на контрастном снимке, вспомнил, как сам вскочил навстречу бандиту, а потом удар. Останется шрам, — вяло подумал он, — конечно, если буду жив. И снова с острой болью он подумал о Тихове. Когда его убили, он почувствовал только ужас, все смешалось. Сам напросился, чтобы ему доверили автомат, бравировал веселый простодушный тихов в пенсии жена ждет с двумя детьми теперь вдова кто же виноват рассуждал сапрыкин что мы попали в лапы душманов мы всегда ездили без охраны оружие брали так для порядка винить погибшего голова раскалывалась у сапрыкина было такое чувство словно ему в черепную коробку запихали горячий кирпич и от этого глаза вот-вот должны вылезти из орбит. Сапрыкин прикрыл веки, чтобы не видеть блестящих глаз душманов-охранников. Себя винить надо, подумал с горечью. Я старший, значит, весь спрос с меня. Лишь перед рассветом забылся Сапрыкин в настороженном сне. Ранним утром охранники подняли всех, вывели из пещеры и построили. Иисус уже ждал их, стоял, широко расставив ноги. Вместо чалмы и традиционной афганской одежды на нем были каракулевая шапка и шаровары, заправленные в ботинки с высокой шнуровкой. Костюм дополнял грязный серый свитер, надетый под кожаную меховую безрукавку. Время от времени к нему подходили сообщники. Одеты они были по-разному, хуже его, за исключением одинаковых у всех ботинок. У каждого за спиной торчал бур или автомат. Вокруг громоздились скалы, уходящие высоко вверх, изборожденные трещинами, обветренные. Солнце всходило, растапливало клочки тумана, и воздух почти на глазах светлел, становился прозрачным. Голубые тени на островках снега постепенно исчезали, снег белел на глазах вступал в силу извечный в горах закон контраста. Чернобородый что-то сказал, кивнул в сторону пленных, и двое подручных принялись развязывать веревки. Видно, посчитал, что пленным теперь не убежать. «Свою силу знают», — подумал Сапрыкин. Все молчали, даже Сафаров. Он опустил голову и сосредоточенно выковыривал носком ботинка камешки на дороге. Верилось ему и не верилось, что это он стоял сейчас с вывернутыми назад руками в черт знает, где затерянном ущелье. Нет ничего тягостней и страшней, чем первое утро в неволе, когда надежда на спасение становится маленькой и ничтожной, как последняя спичка в зимней тайге. «Родина, могучая, огромная, сильная, где ты?» Кажется, прямо за проклятым хребтом. Только перешагни его, и она раскинется во всем величии. Приди, Родина. Читаев появился в модуле поздно вечером. Хижняк и Водовозов уже сидели в комнате и пили чай. Он назывался изысканно Седой Граф. — Что задержался? — спросил Хижняк. Старшине указания давал, — хмуро ответил Читаев. Комбат приказал быть готовым в любую минуту к выезду. Наверное, сменим Гогишвили. Он сел за стол, приподнял чайник, проверяя на вес его содержимое, плеснул себе в стакан, сыпанул чая. Сегодня не успели, — подумал он, — глядя, как медленно опускаются на дно чаинки, а завтра, если не будет вводных, надо будет еще раз почистить оружие. С самого утра рота занималась по расписанию, отрабатывали действия в наступлении в горной местности. А после обеда разгружали два тяжелых Ми-6, вымотались изрядно. «Завтра людей на чистку оружия». «Сколько же его чистить?» — отозвался Хижняк и зевнул. «Не помешает», — ответил Читаев довольно резко. Последние дни он ходил раздраженным и взвинченным. Сегодня ни с того ни с сего не сдержался и резко отчитал рядового Щекина, добродушного увольня с веснущатыми веками. Хотя и особого повода не было, тот перепутал журналы, принес ему не те, которые нужны. Потом случился конфликт с начальником штаба Рощиным, пытался доказать ему, что рота слишком часто привлекается на подсобные работы. — Я вам приказываю. Вспомнил он ледяной тон рощина. «Интересно, в какой район нас направят?» Вслух подумал Водовозов и подошел к карте Афганистана. «А тебе не все равно?» — буркнул Читаев. «Куда прикажут, туда и пойдешь». Водовозов хмыкнул неопределенно. Он понял его выпад по-своему. «Читаев, мол, теперь за командира роты. А им, значит, и соваться нечего». — Зря ты так, — сказал Водовозов. — Ну и что из того, что мы меньше тебя здесь служим? — Я вот, к примеру, в армии побольше тебя. — Ладно, отстань. Читаев отодвинул стакан, взял сигареты и вышел из комнаты. Шли четвертые сутки поисков. Рота Гогишвили возвратилась, так ничего и не обнаружив. В полдень Воронцов выехал к начальнику хада, полковнику Азизу. Он миновал охрану, двое молодых людей с автоматами узнали и приветствовали его. Воронцов быстро поднялся по каменной лестнице на второй этаж. А наверху уже встречали Азиз и его переводчик Карим. Поздоровались по-европейски коротким рукопожатием, без традиционного касания щеками. «Не уберегли, Рафик Воронцов, не уберегли». Азис вздохнул и развел руками, мол, что уж тут оправдываться. «Найдено тело одного из специалистов, Тихова», — мрачно перебил Воронцов. «Где?» — Азис вскинул брови. «В трех километрах от города. Саперы обнаружили в кустах, убит ножом». Азис покачал головой, прошелся по кабинету. Предположительно, мы установили, что акцию осуществляли люди из банды Джелайни. «Джелайни?» — переспросил Воронцов. «Не слышал о таком. Что за человек?» Выслушав переводчика, Азис как-то странно посмотрел на Воронцова. «Человек с сильной волей, жестокий, коварный, умный», — неторопливо начал рассказывать он. «Подчиненные уважают его и боятся». В банде 50-60 человек, активные штыки. Это ядро. Кроме того, человек 100-150 из кишлаков в районе Мармуля и Черкента. Резервный слой. Имеют оружие, но участвуют в боевых действиях больше по принуждению. Пленники, скорее всего, увезены в горы. Азис подошел к карте и показал своей смуглой рукой три точки — Вот, предположительно, здесь горы, высокие, много пещер. В ущелье Мармуль создан укрепленный район. Здесь опорные пункты с позициями автоматчиков, пулеметчиков и минометчиков, наблюдательные посты. Есть даже система оповещения. Перед входом в ущелье контрольно-пропускной пункт. Выдают пропуска на право передвижения по району. Даже есть тюрьма, типография. Печатают антиправительственные и антисоветские листовки. Из допросов пленных нам известно, продолжал переводчик Карим, что в бандах есть американские и пакистанские офицеры-инструкторы. Живут и питаются они отдельно. Для них оборудованы комфортабельные подземные укрытия. И еще одно. В Мармуле появился европеец. Говорят, что русский, но не из Советского Союза. Кто он и чем занимается, пока не выяснили. Воронцов внимательно слушал переводчика, следил за выражением черных глаз Азиза. Говорил он глухим монотонным голосом. Как и большинство афганцев, Азиз был худощав, смугл, носил усы. Ему было 35-37 лет. Еще Воронцов знал, что брат Азиза возглавляет какую-то крупную банду, Братья разошлись по идейным соображениям, даже стали ярыми врагами. В Мармуле есть наш человек, продолжал Азис. Правда, с ним трудно поддерживать связь. Будем ждать информации от него. Раздался телефонный звонок. Азис снял трубку. Алейкум Ассалам, рафик Саид Гулям Хайдар», — ответил он. Воронцов понял, что звонит первый секретарь провинциального комитета НДПА. «Речь шла о специалистах», промелькнуло в разговоре имя «Джелайни». И еще одно слово понял Воронцов. «Бородар», «брат». «Первый секретарь интересуется, как идут поиски специалистов», — сказал Азис, закончив разговор. «А я пока ничего определенного сказать не могу». Он невесело улыбнулся, пожалуй, впервые за все время разговора. «Как вы думаете, не переправит ли пленных в Пакистан?» — спросил Воронцов, глянул на карту и мысленно отметил расстояние до границы. «Путь не близкий, надо идти через Гендукуш», — заметил Азис. «Так что пока, думаю, они будут прятать пленников в ущелье, считая, что там их не найдут». Потом, возможно, попытаются переправить специалистов в Пакистан. А в случае опасности, не уничтожат ли их, не без чувства тревоги, спросил Воронцов. Да, операцию мы должны провести быстро и неожиданно, ответил Азис. Иначе возможен и плохой исход. Воронцов глянул на часы и встал, чтобы попрощаться. Может быть, чаю, вежливо предложил Азис. «Нет, спасибо, пора». Воронцов направился к выходу. Но тут открылась дверь, на пороге появился директор комбината Джафар. Лицо его лоснилось от пота. «Вот и Василий Семенович здесь по-русски, — сказал он, — и тепло обнял сначала Воронцова, потом Азиза». От Воронцова не укрылось, что Джафар заметно осунулся за последние дни. Глаза его, обычно подвижные, Были усталыми, лицо приобрело сероватый, нездоровый оттенок. «Переживает», — подумал Воронцов. «Джафар почему-то напоминал ему продавцов плова, которых он видел в Ташкенте, грузных, неторопливых, радушных». Согласно афганскому этикету, Джафар при встрече обязательно подолгу расспрашивал о делах, здоровье, семье. Это получалось у него совершенно ненавязчиво и естественно. Но сейчас он изменил своему правилу. «Плохо, командир», — стал жаловаться он. «Совсем не знаю, что делать. Без советских товарищей работа не идет». «Ой, да какая работа!» «Работа подождет», — всплеснул он руками. На таких хороших людей руку подняли. Бандиты, шакалы подлые. Тихого убили. Дома семья ждет. — Откуда он знает? — удивился Воронцов. — Ведь труп обнаружили наши. Но спрашивать не стал. — Ничего нового? — задал, наконец, Джафар вопрос, который его больше всего волновал. — Пока нет, — коротко ответил Азис и, подумав, добавил — предполагаем что это дело рук джелайни а, -а, а протянул джафар то ли сочувственно то ли испуганно только разговор остается между нами предупредил азис джафар обсудил несколько вопросов с азизом и попрощался вышли вместе джафар взяв воронцова под руку вдруг предложил поехали василий семенович ко мне вместе пообедаем Воронцов стал отказываться, мол, время слишком напряженное, но Джафар мягко, упорно настаивал, и тогда он согласился. «Только позвоню сперва в батальон, скажу, что нахожусь у тебя». Джафар жил в небольшом двухэтажном особнячке недалеко от центра города. Рядом протекал арык, рукава его ответвлялись во двор. Благодаря этому возле дома прижились несколько тополей вышла встречать хозяйка, женщина средних лет в темно-синем платье. Пока она готовила угощение, мужчины прошли в комнату, которая, по всей видимости, служила кабинетом. На стеллажах покоились книги, в углу — письменный стол, рядом — телевизор. На полках Воронцов увидел несколько книг на русском языке «Труды Ленина», «Два томика Шолохова», «Русско-пушту словарь», «Джафар постелил тушак, тушак, матрас для гостей и широким жестом пригласил гостя усаживаться. Воронцов стянул пыльные сапоги, оставил их у входа и сел, подложив под локоть маленькую подушечку. Хозяин дома скинул свой рабочий пиджак, снял галстук и надел поверх белой рубашки ярко расшитый халат. Жена Джафара накрыла дастархан, принесла большое блюдо с рисом, лепешки, холодную баранину и какое-то темно-зеленое пюре. «Каша из маша», — вспомнил Василий Семенович, слышанную где-то складушку. Закончив приготовление, жена Джафара с неизменной улыбкой тихо вышла. Они неторопливо принялись за еду. «Что пишет старший сын, как учеба идет?» — спросил Воронцов. Он знал, что Сулейман вот уже несколько месяцев учился в Ташкенте. Джафар расцвел. «Вчера письмо получил». И он, кряхтя, поднялся, взял со стола конверт. «Вот, слушай». Он пробормотал несколько фраз по-пуштунски и начал переводить. «Учеба трудно очень. Русский язык учу». Много друзей. Русские узбеки. Ташкент красивый, как сказка, сильно нравится. Цветные фонтаны. А, Василий Семенович, есть такое в Ташкенте? Не знаю, может быть и есть. Я в Ташкенте один раз был, и то недолго. Вот, пишет, что у нас тоже будут большие города, колхозы, фабрики, цветные фонтаны. А ты как думаешь, будут? Оторвался от письма Джафар. «Будут», — ответил Воронцов задумчиво, — «если народ сумеете накормить. Будет хлеб у народа, тогда и он пойдет за вами». «Тяжелое время», — вздохнул Джафар. «Ты, конечно, знаешь, что Джелайни — родной брат Азиза». «Так это его брат?» — изумился Воронцов. Я знал, что его брат — главарь банды, но не знал имени. Да, брат, до этого он был в районе Баглана, а вот теперь у нас объявился. Тяжело будет Азизу. Ты расскажи, как дочка твоя решил сменить тему разговора Джафар. Учится на втором курсе медицинского института. Детей лечить будет. Хорошая специальность. Оба замолчали. Воронцов взглянул на часы. «Торопишься?» — понял Джафар. «Пора». Воронцов встал. Вместе с директором вышел во двор к машине. Они тепло распрощались, а Василий Семенович еще раз подумал. Все же откуда ему известно про Тихова?